Глава одиннадцатая. Кажется, на несколько долгих мгновений мое сердце перестало биться. Ответит или нет? Но Эми, не сводя пристального взгляда с объекта своих чувств, медленно спустилась с помоста и направилась к нам. Кай стоял, сунув руки в карманы брюк и не сделал ни единой попытки как-то поддержать девушку. Мне даже стало немного жаль ее, потому что в зале воцарилась практически идеальная тишина. Никто даже не шептался, все молча наблюдали за любовной драмой, которая развернулась прямо на их глазах. В том, что это была именно драма, сомнений не было. Когда Ноэми подошла совсем близко и с надеждой, Попыталась поймать взгляд Артаса, он медленно покачал головой, но к его чести не стал унижать ее насмешкой. — Ты ошиблась, Ноэми, — сказал он, — что бы там тебе не показалось во время танца, это лишь плод твоего воображения. Я оказал услугу другу, потанцевав с тобой, но у меня нет к тебе никаких чувств. И все равно это было безумно обидно. Но драконица, держась явно из последних сил, кивнула, принимая такой ответ. А потом убежала, чтобы никто не видел ее слез. Но, по крайней мере, она заработала свои десять баллов. Я ждала, что Этрейн кинется за Ноэми, ведь это он пришел с ней на бал. Но дракон стоял чуть в стороне с задумчивым видом. В это время на помост поднялся какой-то парень и, сделав глубокий вдох, будто собирался прыгнуть, произнес. «Я знаю, что у меня нет и шанса на взаимность!» Он обвел взглядом прикикший зал. «Более того, моей избранницы даже нет в этом зале, поэтому я не знаю, засчитается ли мое признание. Мы ей передадим!» — крикнул в ответ кто-то. — Давай уже быстрее, а то до полуночи все не успеем. Я решил признаться, что безумно влюблен в Ливию Мару и хочу, чтобы она стала моей женой. Безумец. С тем же успехом можно было влюбиться в жабу или змею. Но любовь, как говорится, зла, а сердцу не прикажешь. Признание отчаянного смельчака встретили громким смехом. А потом до меня донеслось предложение подсчитывать, кто сколько получит признаний. Тотализатор организовали за считанные мгновения. И будь у меня средства, я бы поставила на Кайрена, потому что дальше признания посыпались на него одно за другим. Жаль, что из-за очередного задания хранители игры музыканты перестали играть, и танцы закончились. Времени на то, чтобы развлечься, у меня оказалось гораздо меньше, чем я рассчитывала. «А что насчет тебя?» После очередного признания Кай повернулся ко мне. «Никому не хочешь признаться?» Пока он не спросил, я даже не думала об этом. «Во-первых...» У меня не было с собой вещателя, и официально я не получала никакого уведомления. Во-вторых, мне не хотелось быть одной из многих, даже ради десяти дополнительных баллов. Но и штраф получить не хотелось. Ответить я не успела, потому что к нам подошел и Трейн, который, хоть и не был фаворитом, тоже получил свою долю славы. «Да уж», — хмуро пробормотал он. — Похоже, меня поимели. — Разве это плохо? — хмыкнул Кай. — Не таким образом, — покачал головой Мару. — Наэми использовала меня, чтобы подобраться к моему братану. Похоже, с самого начала ее целью был именно ты, Кай. Считай, что она просто не прошла проверку. Флегматично пожал плечами Артас. «Возможно, кто-то из тех, кто признается тебе сегодня, окажется той самой». «А в сообщении хранителей речь шла именно про любовь?» — спросила я. «Может, можно признаться в каком-то другом чувстве?» «Вряд ли ты получишь в ответ поцелуй, если выйдешь на помост и скажешь всем, как сильно меня ненавидишь». Кай окинул меня внимательным, немного напряженным взглядом. Вряд ли я при любом раскладе получу поцелуй, осторожно возразила я. Сердце колотилось так сильно, будто собиралось расшибиться в лепешку, а мои ребра. Кровь в венах обжигала, словно нагрелась до состояния кипятка. И мне стоило огромного труда сохранять выражение своего лица достаточно невозмутимым, чтобы эти парни ничего не заподозрили. Будь я обычной драконицей, они бы уже определили мое состояние по запаху, но благодаря отцу этим способом я стала абсолютно нечитаема. По крайней мере, лучше заработать 10 баллов, чем потерять 50 Не сводя с меня пристального взгляда, сказал Кай, на его губах не было и тени усмешки. Похоже, он на полном серьезе предлагал мне пойти и признаться. — А ты? — спросила я вместо ответа. — Кому-нибудь признаешься? — Возможно, — хмыкнул он. В нескольких шагах от помоста какая-то драконица получила свой поцелуй взаимности и, судя по радостным крикам, Баллы начислились обоим. То есть, если мне кто-то признается, то достаточно будет просто поцеловать в ответ, чтобы не заработать штраф. Однако не стоило строить напрасных иллюзий на свой счет. Никто не захочет связываться с изгоем. И все же, что я потеряю, если поднимусь на этот помост? Несколько мгновений позора, и мой рейтинг получит положительную динамику. А я буду всего лишь одной из многих, кто признался в чувствах не тому дракону. «Я пойду», — сказала я, не глядя на Кайрена. «Ты прав. Лучше десять баллов в плюсе, чем штраф». Ответом мне стала тишина. Я кожей чувствовала обжигающий взгляд Артаса, пока шла к свободному помосту. Времени у меня оставалось не так уж и много, и сразу после публичного выступления я собиралась бежать так быстро, чтобы точно успеть попасть в комнату до того, как дверь окажется заперта. После того, что я сделаю, Кай точно не станет пытаться меня остановить. Если до этого мне казалось, что тишина в зале была полной, то, взойдя на помост... Я не услышала даже дыхания. Пульс стучал в ушах, и я практически не слышала своего голоса, когда говорила. «Я хочу признаться в своих чувствах», — произнесла я и неожиданно для себя усмехнулась. Безна, побери, это было весело. Похоже, этот бал все же запомнится мне надолго». «К дракону, с которым знакома не так уж давно». Но за это короткое время он сделал для меня гораздо больше, чем любой другой. Я старалась не смотреть в зал, чтобы не сбиться. А в голове вообще билась одна единственная мысль. Только бы он понял, что я на это решилась исключительно ради рейтинга, и никаких чувств у меня на самом деле не было. Рейн Мару!» Я все же подняла голову, и безошибочно нашла в зале дракона с фиалковыми глазами, который смотрел на меня со сдержанным любопытством. Но после моих слов его лицо изумленно вытянулось. «Я люблю тебя!» Я ждала, что он усмехнется в ответ, после чего мне можно будет спокойно покинуть бал под достаточно благовидным предлогом. Но даже в самой смелой фантазии я не могла предположить, что Этрейн, в несколько шагов преодолев расстояние, запрыгнет на помост и, обхватив пальцами мой подбородок, прижмется к моим губам своими в самом настоящем поцелуе. Время будто остановилось. Я пребывала в таком шоке, что браслет не среагировал на поцелуй, даже когда язык дракона проник в мой рот и мне пришлось немного запрокинуть голову. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы по залу не прокатился яростный рык. «Какого хрена?» Голос, кажется, принадлежал Каю, но ручаться я не могла. Голова шла кругом от того, что произошло. Неужели Трейн Мару испытывал ко мне какие-то чувства? Отстранившись, я заглянула ему в глаза фиалковой бездне бушевало пламя, которое испугало меня своим неистовым жаром. Кажется, я опять во что-то вляпалась. План просто сбежать показался мне наиболее заманчивым. «Прости!» – выдохнула я и, попятившись, спрыгнула с помоста, чтобы со всех ног припустить прочь из зала. «Мари!» – донесся мне в спину требовательный окрик. Сомнений больше не было, голос принадлежал Кайрену. Вот только объясняться, с ним у меня не было ни времени, ни желания. Я поспешила к лестнице, сжимая одной рукой подол длинного платья, чтобы юбка не мешалась под ногами. Может, из зала и был другой выход, только я о нем и не подозревала. Подъем показался мне не менее бесконечным, чем спуск, Но я чувствовала, что Артас последовал за мной, собираясь задержать. Вот только отведенное мне время практически подошло к концу. Взбегая по ступенькам, я практически не смотрела под ноги и, запнувшись, едва не расшибла себе нос. Больно приложившись коленками о холодный камень и наверняка испортив платье, Я вдобавок потеряла одну туфлю, но возвращаться за ней времени не было. Быстро поднявшись и стащив со второй ноги обувь, я побежала к двери, которая, на мое счастье, была распахнута. «Да подожди же ты, Мари!» Голос прозвучал настолько близко, что это придало мне сил. Едва оказавшись снаружи здания, Я сменила ипостась и, помогая себе крыльями, что было сил, понеслась в сторону своего общежития. К счастью, Кайрен, похоже, был полностью уверен в том, что я никуда от него не денусь и не торопился. Я успела вбежать в свою комнату за мгновение до того, как защитный контур полыхнул изумрудным светом, и дверь оказалась заблокирована до рассвета. Сердце бешено колотилось в груди, и несколько мгновений я просто стояла, накрыв его ладонью и пытаясь отдышаться. Успела. Еще и баллы заработала. Поверить в то, что произошло, было сложно, но на губах все еще чувствовался вкус поцелуя. Коленки дрожали, а в ушах оглушительно стучал пульс. А в следующее мгновение кто-то настойчиво забарабанил в мою дверь так, что она сотрясалась от ударов. Но защита, созданная саргонами для охраны тюремных камер, была более чем совершенной. — Мари, открой! — рыкнул Кайрен, и в его голосе слышалась ярость. — Как это понимать? Зачем ему вообще это как-то понимать? Особенно после того, как он получил столько признаний на балу, а сам. «Вернись на бал!» — крикнула я в ответ. «И признайся кому-нибудь, иначе потеряешь балы!» «Плевать мне на балы! Открой дверь, Мариса!» «С каких это поркаю плевать на свой рейтинг? Решил стать моим соседом по столику?» «Да я в жизни в это не поверю!» «Дверь заблокирована!» – отозвалась я. «Ты не сможешь попасть внутрь. И силу использовать тоже не получится. Послушай, у тебя есть еще время, чтобы вернуться и признаться!» «Заблокирована?» Казалось, это было все, что он услышал. Я вздохнула и, отойдя от двери, села на кровать. Какой смысл кричать, если мои слова все равно не достигали его ушей? «Мари!» Снова позвали меня из коридора, и я закрыла лицо руками. «Почему он не ушел?» «Нам нужно поговорить». «Да о чем нам разговаривать? Утром поговорим!» Все же ответила я. Двери откроется за два часа до начала первой пары». Отец все продумал. Я не могла пожаловаться на то, что он как-то особо жестко меня ограничил. У меня было достаточно времени на то, чтобы сделать все свои дела. Принять душ, позавтракать, даже на утренний мацион хватало. Защитный контур существовал лишь для того, чтобы я гарантированно ночевала в своей комнате. И ночевала одна. «Это что, какая-то магия?» Судя по голосу, Кай был озадачен. Он больше не пытался стучать и не дергал ручку. И хорошо, потому что я понятия не имела, что будет, если он сможет войти. А при одной мысли о том, что мы с Артасом останемся ночью наедине, браслет предупреждающий нагрелся, напоминая, что за вожделение придется «Расплачиваться болью!» Разговаривать с ним вот так через дверь было странно. Кто угодно мог нас услышать. И все же я не знала, как еще заставить его уйти. «Магия!» – подтвердила я. Отец назначил мне комендантский час, и ровно по графику срабатывает защита. Это артефакт, который используется в драконовых тюрьмах. Он не только подавляет силу, но еще и отслеживает каждого, кто когда-либо пересекает порог. Если меня вовремя не будет в комнате, я не смогу попасть в нее до утра. Но мы же недавно выкрали тебя из твоей комнаты. Едва слышно донеслось до меня. И никаких проблем не было. Они и начались после посвящения, ответила я и замолчала. Вряд ли Кайрену Артасу действительно было не плевать, «По какой причине меня здесь заперли?» За дверью царила тишина. То ли мои слова заставили дракона задуматься, то ли он просто ушел, решив отложить разговор на утро. Я склонялась ко второму варианту и, приблизившись к двери, прислушалась. Из коридора до меня не донеслось ни звука. «Наверное, действительно ушел». Еще некоторое время я стояла, прислонившись спиной, и смотрела прямо перед собой на зашторенное окно. На улице уже стемнело, двери бального зала открылись для всех желающих, и вся Академия уже упивалась вечерней свободой, музыкой, танцами, признаниями. Я прикрыла глаза и опустила голову. Что это было, Этрейн? Завтра ведь вся Академия будет говорить об этом. Боевик был второй по значимости фигурой в академии, сразу после Кая, и воздыхательниц у него было едва ли намного меньше. Наверное, мне стоило забыть об этом и делать вид, что мы не знакомы. Так было бы лучше для всех. Я снова прислушалась. Но в доме было совершенно пусто. На этаже располагалось десять комнат, Но в гостиной явно не было никого. Все ушли на бал, как и Кайрен. Вздохнув, я отпряла от двери и собралась было снять наконец себя платье, как вдруг со стороны окна донесся подозрительный звук. Я машинально потерла руку, где под браслетом вновь начало появляться привычное покалывание и легкая боль от старых ожогов. Звуки не прекращались. Что-то постукивало с той стороны дома и очень странно поскрипывало. Обернувшись к двери и прикинув, насколько далеко может распространяться сила артефакта, я попыталась призвать силу, но она не отзывалась совсем. Драконица внутри будто свернулась клубочком и уснула, игнорируя мою тревогу. После того, что случилось несколько дней назад, я могла ожидать чего угодно. Например, что кто-нибудь получил задание обокрасть меня или довести дело, начатое на посвящение, до конца. Вряд ли кто-то понял, что именно я покинула бал. В академии было полно огненных драконец, так что за мной охотиться не могли. Но ведь могли попытаться устроить засаду. Убедившись, что магия меня не слушается, я взяла горшок с растущей в нем желтой розой и осторожно подошла к окну, стараясь не выдавать себя, лишь едва отодвинула занавеску и убедилась в правоте собственной догадки. В вечерней темноте было видно, как чья-то макушка уже почти оказалась на уровне приоткрытой створки. Безна. Отец ведь говорил мне не оставлять окна открытыми!» Я медленно выдохнула, чтобы не спугнуть своим присутствием незваного гостя. К счастью обонянием, он не мог почуять моего присутствия, так что артефакт неожиданности оставался на моей стороне. И когда створка окна открылась, я одним движением обрушила ему на голову горшок. С глухим звуком парень повис, перевалившись через подоконник. И только тогда, в слабом лунном свете, я узнала Кая. Мысленно взвыв, я бросилась к нему и попыталась оттащить его от окна. Кай не успел полностью залезть в окно и мне пришлось приложить некоторую силу, чтобы втащить его в комнату и уложить на полу. Я взмахнула рукой, чтобы зажечь пару светильников над собой, но с опозданием вспомнила, что магия в комнате была заблокирована так же, как входная дверь. Странно, что про окно отец не подумал. Впрочем, если бы он запер и его, я бы попросту задохнулась от нехватки воздуха. «Дурак, что ли?» – прошептала я, опасаясь, что отец установил еще и какую-нибудь прослушку в моей комнате. Все-таки он был одним из первых драконов в силовых структурах Вериги, и в его власти было контролировать не только каждый мой шаг, но и каждый мой вздох. Горшок был утерян безвозвратно. Он разбился на множество осколков. Земля рассыпалась по всей комнате, а один из маленьких бутонов желтой розы, оторвавшись от куста, застрял в волосах Кая. Я потянулась было, чтобы вытащить его, но дракон застонал и, поморщившись, поднес руку к затылку. — Ты меня убить хочешь? — пробормотал он и сел, схватившись за голову. — Чистокровного дракона горшком не убить! — заметила я, Невольно наблюдая за розой в его волосах. А ты решила в этом убедиться. Нечего было лезть в окно, — пожала плечами я. Цветок жалко. До утра из комнаты не выйти и новый горшок в теплицах не одолжить. Цветок ей жалко. А меня не жалко? Кайрен отполз к кровати и, опершись о нее спиной, положил руки на колени. Я растерянно огляделась. Уборку провести не представлялось возможным, ведь все необходимое было в кладовке, а кладовка в общей гостиной. У меня была только небольшая туалетная комната, но метлы и швабры я в ней не держала. Поэтому, вздохнув, села рядом с Кайреном. Сердце замерло. Время остановилось. Мы сидели бок о бок в залитой лунным светом комнате и между нами не было ничего и никого. Я не знала, к чему это все шло, и все же внутренне трепетала от такой неожиданной близости к Айрену, а браслет отзывался тихими электрическими уколами. «Зачем ты это сделала?» – бросил Кай. М? я перевела взгляд с луны на его профиль и тут же смущенно опустила. «Быть так близко к нему казалось почти преступным». «Зачем сказала, что любишь Рейна? Я ведь знаю, что вы с ним до сегодняшнего дня даже не встречались». «Я соврала». «Понятное дело. Но зачем? Зачем, если знала, что это может произойти?» «Ты про поцелуй?» «Да, бездного дно, про него». «Мне нужны были баллы» так сказала бы честно, что ненавидишь меня. Может, я бы все равно поцеловал тебя ради баллов. Я вскинула брови и снова украдкой скосила на него взгляд. Кай хмурился, и это невероятным образом подчеркивало строгость его черт. Губы были плотно сжаты, брови опущены. Он разглядывал собственные руки, словно пытался что-то скрыть. Я потянула носом. От него терпко пахло обидой, злостью, ревностью и чем-то еще, но едва ли я могла распознать этот незнакомый аромат. «Прости», — тихо сказала я, немного растерявшись. «Это ведь я тебя пригласил, а не он», — добавил Кай. «Ты прав. В следующий раз я признаюсь в своей ненависти к тебе». Это звучало так глупо и неуместно, потому что в тишине моей спальни меньше всего я могла испытывать к нему ненависть. Сердце трепетало каждый раз, когда я видела его строгий профиль, застрявшую в черных волосах желтую розу, когда вдыхала аромат его чувств. — Зачем ты влез в окно? — тихо спросила я, словно боялась спугнуть эту внезапно возникшую трепетную близость между нами. Затем, что дверь была заперта, а через дверь разговаривать не в моих правилах. Разве нам есть о чем поговорить? Есть, твердо ответил Кай и поднял голову. Наши взгляды встретились, и только укол браслета напомнил мне о том, что мне не стоит приближаться к нему слишком сильно, если ты снова про мое признание то тут не о чем говорить, — тихо сказала я, стараясь не смотреть на него. Это ничего не значило. А если боишься за свою репутацию? — Да при чем здесь это? Кайрен вдруг схватил меня за руку, и я испуганно отшатнулась. Но это заставило меня снова посмотреть на сидевшего рядом дракона. И все это время, что наши взгляды были прикованы друг к другу, Я, словно каждое мгновение, умирала и возрождалась вновь. — Вот почему я здесь, — сказал он, выждав несколько мгновений, и снова замолчал. Его губы стянулись в тонкую напряженную нить. — Почему? — не поняла я, и оттого почувствовала себя невероятно глупо. «Что это за вещь, и почему ты ее носишь?» Я выдернула руку из его хвата и потерла браслет. Боль становилась все сильнее, и электрические разряды пробивали уже до локтя. «Сказала же, тебя это не касается!» Кайрен откинулся головой на кровать и шумно выдохнул. Я невольно поймала аромат раздражения. «Это было немного странно». Обычно я плохо отслеживала запахи эмоций, как не старался отец обучить меня этому мастерству. Все-таки я, в отличие от него, не относилась к древним совершенно чистокровным драконам. Но в случае с Каем я начала улавливать малейшие перепады его настроения. Вот только если я его так раздражала, то зачем он продолжал сидеть рядом и вообще пришел? Ты можешь не рассказывать мне, откуда и зачем у тебя эта штука. Но я ведь вижу, как ты мучаешься. Если тебе нужна помощь. Его слова, прозвучавшие так искренне, утонули в тишине. И я натянула просторной рукав платье, скрывая под ним браслет. «Тебе пора уходить», — проговорила я и оперлась ладонью о пол, чтобы подняться на ноги. Но Кай подался ко мне и, перехватив мою руку, резко потянул на себя. Я вскрикнула, заваливаясь боком прямо на него. «Что ты делаешь?» — вырвалась из моей груди. Кай же прижал меня к себе, обхватив рукой за плечо, и, не глядя на меня, ответил. «Ты все время убегаешь, Мари. Сколько тебя помню!» «Ты убегаешь, а я пытаюсь догнать, но до сих пор мне ни разу этого не удалось. Поэтому сегодня я сделаю все, чтобы ты не убежала вновь». «Не понимаю, о чем ты», — пробормотала я. В ушах стучала кровь, сердце грохотало о грудную клетку, и браслет отвечал раскатами электрического тока, который, к счастью все еще были приглушенными и терпимыми. Но долго это продолжаться не могло. «Не понимаешь?» Голос Кая стал более низким и проникновенным. «Новогодний бал в храме золота. Я пригласил тебя на танец, а ты сбежала. Потом посвящение в игру. Любая бы на твоем месте получала удовольствие» и сразу вышла бы в верхушку рейтинга. А ты сбежала. И вот сегодня опять. Сколько еще ты будешь бегать от меня, Мари? Я притихла, пытаясь вспомнить новогодний бал в храме золота. Всего я была на нем дважды. Первый раз еще маленькой девочкой, когда была жива мама. Второй раз после совершеннолетия. Это был мой официальный дебют, но отец уже контролировал каждый мой шаг, и я не смела танцевать ни с кем, кроме него. — Мы встречались на новогоднем балу? — тихо спросила я. — Еще как. Тебя трудно было не заметить. — Прости, — мой голос сорвался на шепот. — Прости, я не помню. Кай, придерживая меня за плечи, усадил меня ровно и заглянул в глаза. «Даже сейчас ты терпишь эту боль. Но пока мы в комнате, я не могу ее заблокировать. Может, снять с тебя эту штуку?» «Ты не сможешь», — вздохнула я и, чуть отстранившись, усмехнулась. При мысли об отце нахлынувшая нежность притупилась и электрические импульсы ослабли. «Знаешь, я выбрала факультет артефакторики только потому, что надеялась найти способ его снять. Но пока ничего не получается. Его делал Альбер Маро». «Дядя Альбер?» — Кай присвистнул. «Он лучше в этом деле. Если так, то только он сам может его снять». Я кивнула. «В том-то и дело. Ничего страшного. Я уже давно его ношу. Привыкла». Кай нахмурился и непонимающе повел головой. Но зачем? Что это за садизм? Я перевела дыхание, подтянула к себе колени, покрытые юбкой бального платья, и, обняв их, положила сверху голову. Потом тихо заговорила. Ты говоришь, я убежала, когда ты предложил мне потанцевать. Тот бал был первым на котором я могла присутствовать, как взрослая драконица. Но отец велел мне танцевать только с ним. Он сильно злился, когда я его не слушала, и запирал меня в комнате. Когда ты пригласил меня на танец, я испугалась, что он снова разозлится. Потому и убежала. — Ни за что бы не подумал, — тихо проговорил Кай. Но я вздохнула и добавила, «Этот браслет тоже часть его контроля. Он посылает электрические импульсы каждый раз, когда я думаю о тебе». Должна была закончить я, но эти слова застряли в горле. Он все еще удерживал меня за плечи. Крепко, но в то же время мягко, так что я чувствовала только тепло его рук. Потом его руки медленно соскользнули с моих. Он чуть развернулся, чтобы сесть ко мне лицом, и неожиданно, понимающе, покивал. «Значит, в Даркхол ты от отца сбежала?» Я-то думал, что ты забыла в такой глуши? «Можно и так сказать», — горько усмехнулась я. «Только, видишь, не очень-то у меня это получилось. Он меня и здесь умудрился запереть в комнате». «Знаешь, я ведь тоже не остался в Пантарее из-за родителей». «Ты?» — удивилась я. «Мне доводилось встречаться с ними. Никогда не замечала, что они как-то подавляют твою свободу». Кайф скинул брови, но отвечать не стал. Вместо этого, поднявшись на ноги, протянул мне руку. «Дверь заперта, но окно ведь открыто. А ты уже слишком взрослая, чтобы отец мог тебя наказывать». Мое сердце взволнованно забилось, когда я вложила свою ладонь в его. «К чему это ты?» «Давай сбежим!» Широко улыбнулся Кай.